Глава 26 Анна вышла из разогретого салона на холодный прозрачный воздух. Клонившаяся к закату солнце проглядывала между двумя черными тучами и окрашивала всю улицу закатным светом. Анна быстро пошла вперед, и ей показалось, что она идет по залитой золотом дорожке. Настроение ее было странно приподнятым. Она сумела постоять за себя, и теперь ей казалось, что это было легко. Было удивительно, что она так сильно боялась, так подчинялась его диктату. В конце концов, ну что он может сделать? Выдать ее означало бы выдать и самого себя. Угрозы – нож обоюдоострый. Она дала ему это понять, и он быстро сбавил тон. Она ушла. не взяв на себя никаких обязательств. Она приняла бой и победила. Она показала, что ее нельзя использовать как инструмент. Она сделает это сама, выбрав время и способ, если вообще станет делать что-либо. Это будет зависеть от Филиппа. Они, наверное, считают ее круглой дурой, которая станет рисковать всем, что было с таким трудом достигнуто. Она не такая дура, и не дура вообще. Получив то, о чем мечтал всю жизнь, ты не станешь этим рисковать, а будешь крепко держаться за это. То, что можно будет сделать без риска, она сделает. Если бы сегодня вечером представился хороший шанс, а она могла бы даже добыть мистеру Феликсу его слепки. Но если она это сделает, то это будет потому, что сама так решила. А не повинуясь его приказом. На углу она свернула. Солнечная дорожка пропала, но не пропала приподнятое настроение Анны. У нее возникла полуоформившаяся мысль, над которой она стала размышлять. И постепенно начал вырисовываться план. Ее шаг замедлился. Она шла, обратив все внимание внутрь себя. Холод... Темнеющая улица, гуляющий по ней слабый ветер – всего этого больше не существовало. Она рассматривала свой план и жаждала его так, как могла бы жаждать бриллиантовое жерелье или шикарный автомобиль. Подобно этим вещам он был недосягаем. Но так ли это? Так ли это? Если она инструмент, то этот инструмент обратится против руки, которая его направила. Она начала очень тщательно взвешивать возможности. Конечно, будет кое-какой риск, но она и так все время живет в опасности. Пожалуй, есть смысл немного рискнуть, чтобы освободиться. На миг у нее закололо сердце. Безопасность была так далеко. Она продолжала размышлять, потом, засомневавшись, заметила шаг. Лиам Стрит была уже близко. Еще раньше, перед выходом, она нашла ее на карте. Она пойдет и посмотрит на этот дом, на Монтагю Мэншенс. Незачем заранее решать, войдет она туда или нет. В глубине сознания сознание маячило неопределенной мысль, что некая путеводная звезда укажет ей дорогу. И Анна зашагала в направлении лен стрит